Глава 11 Разговоры. Несмотря на то, что время было позднее, я отправилась в конюшню вместе с Тайханом. Уж очень было любопытно поглядеть, как отреагирует Кейташи на лошадь. В коморке Тая горит свет. Гость наш императорских кровей не спит. Интересно, он там один? Лучше бы один. Убью того, кто к нему прикоснется. Странная мысль. «Разве я имею на него какие-то права?» Тем временем Тайхан привел нашу лошадку и отправился за второй. Я прислонилась к стене, ожидая, и мое терпение было удовлетворено в высшей степени. Стоило вороной заржать, как из коморки послышалось шабуршание, и через пару мгновений оттуда выскочил полуголый кенташа. Невольно я залюбовалась длинной худощавой фигурой широкими плечами и золотистой кожей. Красив, как и все ильхонцы. Ничего особенного, но... Много ли я видела обнаженных ильхонцев? Цейлин!» Кенташа просто сиял, обнимая лошадь. «Откуда?» Он оглянулся на Тая и спросил со смехом. «Сколько отдал?» «Восемьсот». «Ха! Он стоит втрое дороже. В ней кровь легендарных Кирин. Демоническая лошадь-дракон. Пара капель, но все же». Видел бы ты, как она ходит в тумане. «Итак, Кенташи Кио, что вы забыли в моем саду?» Обратила я на себя его внимание. Во всем Ильхоне Навы было принято обращаться только к членам императорского рода. Ну и дети, разумеется, старших обязаны были почитать. Взрослые же люди все были равны. Он оторвался от лошади, бросил на меня острый взгляд и вдруг замер. Уже медленно и пристально оглядел меня с ног до головы. Я немедленно заволновалась. Целый день в разъездах. И волосы растрепались, и белая блузка далеко уже не белая, и лицо уставшее. Наверное, убеждается, что я не Фейри. Те всегда выглядят идеально. Надо было хотя бы умыться перед тем, как приходить. Во мне что-то не так? Я испачкалась? Нет, ты прекрасна, как всегда. И я не могу пока рассказать, что я делал в твоем саду. Я и сам этого еще не знаю. Но прошу позволить мне остаться здесь еще на какое-то время, пока не решу, как быть дальше. Некоторое время мы просто стояли и глядели друг другу в глаза. Его взгляд странно мерцал при свете фонаря. «Вы ужинали?» — наконец отвернулась я. «Ты. Здесь я просто кенташи. Кей. Я ужинал». Мне эта девушка Нориэ принесла поесть. Что ж, просто кей, я вижу, ты уже ожил. Не пора ли в таком случае освободить камурку моего сына? Матушка, что ты говоришь? возмутился Тай. Все в порядке, Лейкио. Она права, Тай. Я прекрасно размещусь в стойле рядом с Цейлин. Мне так даже будет спокойнее. Я никого не стесню. Раны меня почти не беспокоят, а твоя постель, прости, жесткая, как голые доски. Ну уж не императорская почевальня, по-звериному фыркнул Тайхан, зевая. Матушка, ты сегодня в конюшне ночуешь, или все же пойдешь к себе? Снова я поймала острый злой взгляд Кейташи. Сейчас-то что светлали кому не нравится? Мое присутствие? Так я тут хозяйка, где хочу, там и хожу. Лейки Кейташи. Я жду тебя завтра после завтрака в саду. Будем разговаривать. Звучит тревожно. Не менее тревожно, чем имя твоего рода. Он только усмехнулся, расправив плечи. Заметил мой взгляд и красовался, словно павлин. Но на него и вправду было приятно поглядеть. Я вышла, напомнив Тайхану, разгрузить повозку и направилась прямиком в баню, чтобы смыть пот и усталость непростого дня. Там горел свет. Значит, кто-то уже был. Мне нравился ильхонский обычай принимать ванну без обнажения, в тонкой шелковой сорочке. Несмотря на то, что я давно покинула родину, вбитые в приюте понятия оцеломудрия и скромности все еще давали о себе знать. Раздевалась догола я только в одиночестве или при дочери, если последнего нельзя было избежать. «Матушка, ты вернулась!» — поприветствовала меня Майгуд, расслабленно лежащая на лавке. «Ираке говорит, что вы купили новые гребни? Что сейчас носят в Шейнаре?» Ираке, погруженная в одну из бочек, кивнула мне и зажмурила глаза блаженно. К моему удовольствию она была в сорочке. Впрочем, не потому что стеснялась, а лишь скрывая вечные синяки и ссадины, которые неизбежно появляются на теле, если ты изо дня в день занимаешься военными искусствами. Майгуджи была обнажена, лишь прикрыта простыней. Я сняла одежду за ширмой, накинула шелковую белоснежную сорочку до колена, поднялась по небольшой лесенке и шагнула в купель. Горячая вода с запахом цветов охватила меня со всех сторон, поглаживая и крепко обнимая. Сразу стало жарко, заколотилось сердце, на висках выступили капли пота. «Мэй, поможешь потом вымыть голову?» «Конечно, матушка». «Так что там в Шейнаре?» «О...» Теперь носят халаты темных цветов с крупной вышивкой. Я видела птиц, бабочек, цветы и даже тигра. Красиво. И очень подойдет для нашей школы. Купила темного шелка, много ниток, наймем лучших вышивальниц. И на день выпуска наши ученицы будут блистать. В этом году двадцать исполнится троим девочкам. Косай, Еранум и Танпо. Ирис, Герань и одуванчик. Как это будет красиво, черный шелк, вышитый одуванчиками, темно-лиловый ирисами и изумрудный кружевными листьями и крупными соцветиями герани. Тогда тебе надо с птицами, журавлями или, может быть, ласточками, в честь уважения к императорской семье. На императорском гербе нарисован черный дрозд, отчего так никто не помнит уже, но вообще род кио считается покровителем всех без исключения птиц разумеется выше черного дрозда на черном шелке это немыслимая дерзость а жаль я уже представила как изысканно, но в то же время скромно смотрелось бы подобное какое то время мы разговаривали о нарядах и украшениях и ираке даже участвовала в беседе что несомненно пошло ей на пользу потом ученица завернувшись в простыню ускользнула из бани, оставив нас с дочерью наедине. И все изменилось. Повисла неловкая тишина. «Давай я полью на волосы. Самой тебе их вымыть сложно, слишком вьются». Я согласилась. «Да, вьются. После мытья их нужно будет заплести в тугие косы, а если этого не сделать, на утро уложить их можно будет только щипцами». «Жаль, что мои волосы не такие», — неожиданно пробормотала гуд. «Я бы хотела кудряшки». «У тебя великолепные волосы», — возразила я. «Слишком. Мне не нравится моя внешность, как картинка. Женщина не должна быть идеальной, ей нужен какой-то изъян, и тогда ее будут любить не только за, но и вопреки. Ах, если бы у меня были веснушки или кудряшки, тогда бы я не была похожа на фарфоровую куклу». «Милая». «Но ты самый красивый человек, которого я знаю». «С одним лишь недостатком. Я не человек», — сердито ответила Мэй. «Вот видишь, и ты не идеальна», — хихикнула я, заматывая волосы полотенцем. «Есть и свое вопреки. А вообще слабые и трусливые мужчины тебе и не нужны. Ты их разжуешь и выплюнешь. Рядом с тобой может быть только очень сильный. Его очень непросто найти». «И поэтому ты растишь из меня куртизанку», — неожиданно горько сказала дочь. «Видимо, для того, чтобы я могла выбрать». Мой гуд». Но девушка уже не слушала. Она подхватила свой шелковый халат и выбежала из бани. Я растерянно огляделась, закуталась в простыню и выскочила за ней в ночной сад. Красота вокруг просто ошеломляла. В бархатно черном небе бриллиантами переливались крупные звезды. Томно шелестели темные ветви кустов, оглушительно трещали цикады, а аромат стоял такой, что у меня закружилась голова, и я вдруг забыла, зачем вышло. Почему я раньше не видела всего этого? Раньше сад был просто садом, розы — цветами и недешевыми, а звезды — лишь проводником в безлунную ночь. Очнувшись, я отряхнула головой. Полотенце с волос упало, и копна влажных мелких кудряшек рассыпалась по голым плечам. Мэй гуд нигде не было видно, наверное, она уже в нашей спальне. И чего я, дура, испугалась? «Ты все же решила соблазнить меня, Лея?» Раздался вдруг из темноты тихий мужской голос. «Я думал, ты никогда на такое не решишься». Я подскочила от неожиданности. Едва не потеряв простыню, к счастью, еще в виску держала. На лавочке, скрываясь, в кустах сидел Кейташи. «Что ты тут делаешь?» — прошипела гневно, радуясь, что темнота скрывает пылающие щеки. «Любуясь соблазнами ночи», — усмехнулся он. Сначала одна рыжая пролетела мимо, показав очаровательные ножки, а потом вторая продемонстрировала другие прелести ничем не хуже. «Мне нравится. Продолжай». Я прищурилась. «Интересно, что сделает этот наглец, если я вдруг случайно потеряю простыню? Вряд ли его это смутит. Он же Кио. Пади доступных женщин во дворце у него было видимо-невидимо». «О чем задумалась ночная фея? Ищешь ответ по ядовитие. Напрасно. Я не желал тебя обидеть». «Думаю, был ли у тебя гарем во дворце, Лейкин Насмешливо ответила я. Зрение мое уже привыкло к темноте, и я видела его вполне отчетливо. Мужчина явно не ожидал такого ответа. Его золотистые глаза округлились. «Не было, Лея Мальва. Во-первых, я не женат. А во-вторых, гаремы запрещены в эльхоне, Даже для императорского рода. Я бы сказал...» «Особенно для императорского рода. Нас воспитывали в строгости». «Ай, какая жалость! Какая потеря для придворных дев! Тяжело же тебе придется в браке!» Кей вдруг поднялся с лавки и шагнул ко мне. Я и не думала, что он такой высокий. Обычно он или лежал, или сидел, или просто был далеко от меня. «Желаешь проверить мои постельные умения?» Лея Мальва. Свистящим шепотом спросил он. «Уверен, не разочарую». «Предпочитаю поверить на слово», — струсила я, делая шаг назад и судорожно цепляясь за съезжающую простыню. «И вообще уже ночь. Ночью в саду гулять запрещено». «А ты что делаешь тогда? Иду домой из бани, разве не видно?» «Интересные у вас тут обычаи. Все ходят домой полуобнаженными». Или мне просто повезло? «Если я увижу, что ты тут подглядываешь за моими ученицами», рассоверепела вдруг я. «Не за что», — пылко воскликнул Кей, поднимая руки ладонями вперед и отступая на шаг. «Я не самоубийца. И вообще мне пора в конюшню. Теперь-то я точно засну, и сны мне будут сниться самые сладкие». Ругаясь самыми непотребными словами на родном языке, Я вернулась в баню. Накинула халат, надела сандалии, потушила огонь и погасила фонари. Нет, каков наглец! Сны ему снится будут. Как это непристойно! И почему у меня от этой мысли по животу бегут мурашки и вздрагивают руки? Мейгун крепко спала, когда я вернулась. Я же долго ворочалась, зачем-то представляя, какие такие сны могут сниться Кейташи Кио.